Глава двадцать седьмая. Экскурсия в живые сады. Девочки стояли на верхней палубе водохода, который торжественно вез их к живым садам. Из сопровождающих с ними была сама Дамира Сантер, Чара Лазария, Чар Алерт Лишань и трое его учеников Ниром, Рифт и Герт. В парадной форме ребята выглядели взрослее и серьёзнее, чем обычно. Чераведа рассказывала о традиции празднования карнавала черонитов. Голос её звучал сдержанно и спокойно, но глаза выдавали тревогу. Шани чувствовала её с того самого момента, как они встретились нынешним утром. В ее внутреннем кармане устроился дик, которого девочка окружила непроницаемой силовой сферой, чтобы стук его сердца не услышала ни одна из три лиснец. «Сработает ли эта защита?» Джик пришёл к ней ночью и рассказал всё, что ему удалось узнать от Юты. Больше всего Шани испугалась, услышав слова о том, что Эльда не контролирует себя, сестре нельзя доверять. Это будет очень сложно и больно. Действовать придётся самой. Но чарователь советовал им во что бы то ни стало держаться вместе. Как решить эту задачу? Как она сможет быть рядом с тем, кому доверяет, если тело Эльды подчиняется Горуне? А Горуне она не доверяет совсем. Усатый, ты будь поближе ко мне. Ладно, попросила Шани дика. Ты защитишь меня от Горуны? усмехнулся он. Ты слишком маленький и хрупкий, чтобы бороться с ней, ответила Шани. Эльда не простит мне, если с тобой что-то случится, так что держись рядом. Я не самоубийца, не собираюсь лезть в герои, сказал Дик. Я только хочу вам всем немного помочь, если смогу. Ну-ну. На этот раз всё гораздо серьёзнее, чем раньше. Постарайся не попадаться никому на глаза. Я понял. Спасибо, коротко сказал Крис. Чижик и Мариса стояли у бортика и смотрели на воду. У обеих девочек волосы были заплетены по всем правилам школы, они выглядели нарядно и празднично. Подруги держались за руки, и, казалось, этот дружеский контакт успокаивает их. Шаня успела передать им все, что ей было известно, и они тоже были на стороже. Их водоход шел впереди, но его сопровождали еще два справа и слева. Эти водоходы везли в живые сады ученицы-наставниц Зеленого Ордена. «Почему они это делают? Это похоже на бегство», — заметила Чижик. «Они говорят, что все будут участвовать в карнавале чаранитов. Весь Орден? А почему нет? Странно». Едут готовиться, все чары сопровождают их, а мы почётные гости, объяснила Мориса. "О, да", протянула Шани. Полумрак мрачновато сверкнул. "Поговорить бы с чароведой", сказала Чижик. Лазарь постоянно рядом с ней, как будто специально сторожит, ответила Шани. "Я ищу возможность, но не хочу подставить нас всех". «Если нам не удастся поговорить с ней, она не будет знать, что находится в опасности», — сказала Мариса. «Поверь мне, она знает», — заверила ее Шани. «Но почему тогда ничего не предпринимает?» «Этого я не могу понять, но причина у нее точно есть. Чароведа мудра, а три лисницы очень ошибаются, недооценивая ее». Они приближались к живым садам. Зелёная шапка острова замаячила впереди, словно чья-то гигантская макушка торчала из воды. Справа и слева от водохода появились дельфины. Они не выскакивали из воды и не заливались радостными трелями, просто плыли рядом. "Кажется, они провожают тебя, Марисса", сказал Чижик. Юная целительница протянула руки, как будто хотела обнять весь мир. Чижик увидела, как от неё идут силовые лучи. И тут дельфины выскочили из воды, пытаясь попасть в эти лучи, как в сияние солнца. Чем ты с ними делишься, спросила Чижик. Чем? Казалось, Марисса задумалась над тем, как ответить, потом пожала плечами. Это просто любовь. В основе силы белого ордена любовь. прислушалась к разговору Шани. «Она замкнута в чаранитах?» «Нет, любовь берется не из чаранита. Она повсюду», — объяснила Мариса. «Дельфи лечат пациентов с помощью любви. Они ее излучают и научили меня». Шани изменилась в лице. Она хотела что-то спросить, но не успела. Раздался гудок, возвещающий, что водоход прибывает к месту назначения. С адником придётся оставить своих драгончиков, громко сказала Чара Лазария. Алерт мрачно посмотрел на неё и кивнул. Они будут парить над островом. В случае необходимости мы сможем позвать их. Это что же за необходимость может заставить вас звать драгончиков, которым строго запрещено появляние на нашем острове, извитильно спросила женщина. Всёкое может быть, сухо ответил Алерт. Но просто знай, что они будут неподалёку. Он прямо посмотрел на неё. Маска Лазари дёрнулась, как будто судорога свела лицо спрятавшееся под ней. Она сжала руки в кулаки и пробормотала еле слышно: Вряд ли от них будет толк. Что что? Я сказала, что погода сегодня прекрасная. Корона чароведы сверкала на солнце. Дельфи сопровождающие водоход тревожно застрекотали, прыгали всё выше и выше, пытаясь остановить девочек, как будто уговаривали их повернуть назад. Но назад поворачивать было уже поздно. Это знала чераведа, чувствовали Шани, Мариса и Чижик. Все знали, что с живых садов они не вернутся прежними. Они сошли на землю живых садов и проследовали за сопровождающими их чарами в зеленых одеждах. Прием был под стать уважаемой должности чароведы. Три лисницы постарались оказать ей все почести, какие могли. «По традиции нашего острова запрещается ступать на его землю в обуви, поэтому прошу вас не сходить с дорожек, по которым мы вас проведем». широко улыбалась, встретившая их Чара. Девочки зелёного ордена восторженно озирались кругом. Потом за ними пришла нарядная женщина со слепительной улыбкой, произнесла приветственную речь и увела за собой. Ко всем остальным обратилась высокая наставница со строгим взглядом. Меня зовут Чара Верига. Для вас, госпожа Чераведа, и вас, девочки, мы подготовили особую экскурсию. Прошу следовать за мной. Сегодня вы узнаете все секреты живых садов. Только прошу, никому о них не рассказывайте. Она натянуто улыбнулась и подмигнула Шане. Та неуверенно кивнула. Улыбка явно была фальшивой. Экскурсанты шли строго по проложенным всюду деревянным настилам, словно даже трава острова была драгоценностью. Всюду успокаивающе журчали ручьи. Шэра Вирига провела их по удивительным садам, на деревьях которых росли неизвестные плоды. После осмотра делегация остановилась на поляне, где всех ждал накрытый для пикника стол, и можно было продегустировать все фрукты и ягоды, которые они только что видели. Шани не прикаснулась ни к чему. Она тревожно осматривалась по сторонам и не могла расслабиться. Они не отравлены. Шипнула ей Марисса, протягивая что-то ярко-синее и круглобокое. "Я знаю", Шани вздохнула и поблагодарила. "Мне всё здесь кажется ненастоящим", шипнула она в ответ. "Понимаю, мне тоже". Чароведа улыбалась и казалась вполне безмятежной, задавала вопросы, хвалила фрукты и держалась очень спокойно. По пути им показали ферму, где выращивали мясные круги. Правда, на территорию не пустили, показали лишь вывеску и красивые резные ворота. «Здесь проходят практику все, кто попадает к нам из школы», сказала Чара Верига. «Бывшая ученица из призрачного ордена Эльда Сатерра тоже здесь?» спросила Дамира Сантер. Трилистница слегка замешкалась с ответом, потом очень широко улыбнулась. А, Хельда, нет. Эта девочка не такая, как все, госпожа Чераведа. С её способностями она в первый же день показала, что может работать на более сложных участках. Но мы её сегодня увидим, не выдержала Чежана. Острый взгляд чары Вериги впился в неё, а улыбка, казалось, застыла. "Обязательно. Скоро вы встретитесь, прошу, следуйте за мной". Девочки переглянулись и потянулись за женщиной. Юные драгонщики и чар Алерт следовали в самом конце. Они не наслаждались экскурсией, а каждую минуту были настороже. Следующим пунктом был зверинец Живых садов и многочисленные лаборатории. Потом ботанический сад и искусственное озеро, от которого во все стороны отходили искрящиеся на солнце каналы. Это очень красиво, сказала чароведа. Да, сейчас мы сядем в лодку и поплывём прямо к истоку. Там вас ждёт госпожа Гаруна и торжественный приём в парадном зале. Ждём с нетерпением, правда, девочки, сказала чароведа и улыбнулась Шани. Но та не нашла в себе сил улыбнуться в ответ. Чем дальше они продвигались вглубь острова, тем сильнее нервничал полумрак. у шани было такое чувство что они попали в гигантский капкан и створки его вот-вот захлопнутся подобные предчувствия её ещё никогда не подводили